Глава двадцать вторая. Возвращались домой в полном молчании. Разговаривать совершенно не хотелось, по крайней мере мне. Я просто не знала, что сказать. Было горько и обидно, что жизнь Русланы так закончилась. Она погибла, но до конца пыталась спасти своих малышей. Нет ничего сильнее материнской любви. Я точно знала, что сделала бы так же, лишь бы уберечь двойняшек. Богдан просто держал меня за руку, словно боялся потерять. Наверное, ему тоже было о чем подумать. Едва автомобиль въехал во двор дома, я выскочила из машины. И лишь потом осознала, что без костылей далеко уйти не смогу. Богдан подхватил меня на руки и уточнил. «В спальню?» «К детям», – попросила я. «Пожалуйста». Мужчина спорить не стал и выполнил мою просьбу. Татьяна, дремавшая в кресле, при нашем появлении встрепенулась. Шш, шикнул на нее Богдан. «Спи. Все в порядке». Оказавшись у детских кроваток, с нежностью посмотрела на малышей. Они сейчас были такими беззащитными. Сердце сжалось. Едва погладила Марка по головке, он, засопев, улыбнулся. А вот проказница Вика потянулась за ладонью, а потом и вовсе открыла глазки. «Спи, радость моя!» – качнула кроватку. «Спи, красавица!» Пусть сон будет безмятежным и спокойным. Девочка, сонно нахмурившись, протянула мне соску со словами. «Ня!» В данный момент она отдавала самое ценное. Не знаю, но это показало, что мы все-таки связаны. Перевернувшись, малышка внезапно улыбнулась. «Мама!» А потом, закрыв глазки, моментально уснула. Я стояла над кроватками и, наблюдая за двойняшками, улыбалась. Дети в доме счастье. И они были моими. и никто и никогда не в силах был этого изменить. «Родная», — Богдан обнял меня за талию, — «пора отдыхать». «Да», — кивнула в ответ. Я в одно мгновение оказалась на мужских руках. Когда Богдан опустил меня на постель, держала его за руку. «Яра, что-то не так?» «Сядь рядом», — похлопала ладонью по покрывалу. Когда он выполнил мою просьбу, пристально посмотрела в глаза и спросила. «Почему малыши выбрали меня? Почему я?» Мужчина, задумавшись на мгновение, протянул. На мой взгляд, тут сыграл ряд факторов. «Как это?» «Ты внешне похожа на Руслану. Появилась рядом с детьми, когда грозила опасность. Да еще оказалась моей истинной парой. Двойняшки маленькие и пока неосознанно приняли тебя в свою семью. Но на самом деле...» На эмоциональном уровне малыши уловили, что ты им не чужой человек, — пояснил мужчина. Неужели подобное возможно? Ведь они такие крохи. Волчата живут инстинктами. Их зверь намного сильнее, чем человеческая половина. Двойняшки почувствовали в тебе что-то родное, ведь в них течет моя кровь. — Богдан, а что мы будем делать дальше? — Просто жить, — послышалось в ответ. — Яра. «Я постараюсь стать тебе хорошим мужем и рано или поздно завоюю твое сердце». «Значит, мы семья?» Богдан выдохнул. «Я все искал подходящего случая. Хотелось удивить, поразить. Но вот сейчас, я думаю, этот момент самый важный». К моему изумлению, он достал из кармана пиджака черную коробочку. Мое сердце дрогнуло и забилось сильнее. Внутри оказалось тонкое золотое колечко с настоящим бриллиантом. «Яра, я прошу тебя стать моей женой. Клянусь, что буду самым лучшим мужем». Мужчина сполз с постели и опустился на одно колено. «Я тебя люблю, родная. Люблю так, что дышать тяжело. Ты моя луна, моя вселенная, мать моих детей. В этом мире, да и в любом другом, «Нет подходящих слов, чтобы выразить мои чувства к тебе. Будешь ли ты моей женой?» Я, глядя в мужские глаза, видела, что каждое слово Богдан пропускает через сердце. Он сегодня был словно открытая книга. Я смотрела на него и понимала, что этот мужчина мой. Только мой. Он – моя защита, моя стена. Тот, без кого я жизнь уже просто не представляю. Связь между нами даже невидимую. Я чувствовала. С ним все было правильно. Словно так и должно быть. Молча вынув из коробочки кольцо, сама надела его на палец. «Это да?» Улыбнувшись, пошутила. «Боюсь, что теперь ты от меня никогда не избавишься». Меня тут же заключили в теплые объятия, и сердце подсказало, что мой выбор был верным. До позднего вечера мы с Богданом просто разговаривали обо всем на свете. Мне было с ним безумно интересно. Я заснула с улыбкой на лице, чувствуя себя по-настоящему счастливой. А вот мое утро началось с приятностей. Едва я успела привести себя в порядок после сна, как в дверь раздался весьма настойчивый стук. Он звучал по-особенному. Никто из домашних так настырно и громко никогда не позволял себе нарушать чужой покой. Почему-то я сразу подумала на Арину Дмитриевну и не ошиблась в своих выводах. Женщина, изобразив некое подобие улыбки, больше похожей на оскал, выдавила пожелание доброго утра и уточнила. «Я могу войти?» «Конечно», – кивнула в ответ, даже немного растерявшись от неожиданного визита будущей свекрови. Мать Богдана решительно вошла в мою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Чуть приподняв брови, молча посмотрела на свою внезапную гостью, о причине прихода которой я могла лишь догадываться. Арина Дмитриевна, окинув меня пристальным взглядом, весьма по-хозяйски расположилась в кресле. Подобного себе не позволял даже владелец дома. Присев на краешек постели, я уточнила. «Я так понимаю, у вас есть ко мне разговор?» «Да. Я считаю, что нам нужно обсудить случившуюся обстановку», послышалась в ответ. «Слушаю», – пожала плечами. В принципе, было и так понятно, что заставила мать Богдана прийти ко мне, и я не ошиблась в своих выводах. Это стало ясно, едва женщина заговорила. Сегодня сын сообщил о своем решении, и я с ним категорически не согласна. Не понимаю, о чем вы. Не надо строить из себя святую невинность. Ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. Арина Дмитриевна буквально полыхала от праведного гнева. Видимо, уже предварительно во всем обвинив меня. Зря вы так думаете. К сожалению, чтение чужих мыслей мне недоступно. Я смотрела на женщину и внутри все переворачивало со злости. Она явно была из категории тех, кто всегда прав, и даже мысли не допускала, что это может быть не так. В моей жизни уже были такие люди, воспитатели интерната. Даже в тех ситуациях, где я была не виновата, мне приходилось молчать. Мнение воспитанников никто не учитывал. Я столько раз слышала слова о своей никудышности, что, наверное, запомнила их навсегда. Меня раздражали колкие ехидные фразы и хотелось еще больше насолить от злости. «Знаешь, Яра, мне кажется, ты не осознаешь всю серьезность ситуации», – промолвила Арина Дмитриевна. «Возможно. Я просто пока вообще не пойму, о чем идет речь». Сегодня у меня был непростой разговор с сыном. Он сообщил о своем решении вступить с тобой в брак. Конечно, истинная пара – благословение Луны. Но ведь многие живут без него и вполне счастливы. Живой пример – я и Тихомир. Мы поженились в весьма юном возрасте, и тогда казалось, что все вокруг неправильно. Но сейчас я прекрасно осознаю, наши родители все сделали верно. «Да? Получается, вы довольны жизнью?» – уточнила на всякий случай. «Да. И даже не представляю, чего еще можно желать. У меня хороший муж, замечательный сын. Я много путешествую, развлекаюсь, и нет никаких ограничений. Разве ты не хочешь так жить?» Женщина многозначительно замолчала, ожидая ответа. «Только вот что я могла ей сказать?» «Яра?» Мать Богданова вопросительно посмотрела на меня. «Как жить?» «Свободно?» путешествие по миру?» «Знакомство с новыми местами?» «Людьми?» «И самое главное, никаких обязательств!» Задумавшись, честно призналась. «Наверное, это было бы здорово!» «Вот!» Арина Дмитриевна наклонилась вперед. «И у тебя сейчас есть на это шанс!» «В смысле?» Удивленно посмотрела на нее. «Ну, наша семья очень богата. Ты получишь колоссальную сумму, если согласишься на наше предложение». «Наша?» Тут же возник вопрос, но вслух я его не произнесла. Мама Богдана чуть наклонилась ко мне и вкратчиво промолвила. «Мы все понимаем, что тягу истинной пары не преодолеть. Это не под силу любому оборотню. Но тем не менее, есть дела. Бизнес, семейные интересы. Варвара девушка умная, понимающая, а еще идеально подходит моему сыну. Она согласилась принять детей и на твое присутствие в его жизни закроет глаза. Мы купим тебе дом неподалеку. Учись, развлекайся, ни о чем не переживай. Богдан будет иногда навещать тебя. Ты же понимаешь, что у мужчин есть определенные потребности? Если честно, услышать подобное я не ожидала. Это было нечто на грани разумного. В голове не укладывалось, что мне только что предложили официальную должность любовницы, иначе и не скажешь. А Пешев просто не могла подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции. Арина Дмитриевна тем временем откинулась на спинку кресла и благосклонно промолвила. Понимаю, что это предложение для тебя неожиданно, но так будет лучше для всех. Ты получишь сытую обеспеченную жизнь. Богдан преувеличит семейный бизнес и общее благосостояние стаи. Варвара выйдет замуж за любимого мужчину. Ее отец будет уверен в будущем дочери. Как ни посмотри, а это наилучший выход из тупиковой ситуации. А дети? Двойняшки? «Для них я мама», – пристально посмотрела на свою собеседницу, которая о внуках, кажется, совершенно забыла. «Виктория и Марк – несмышленные щенки. Варвара станет для них настоящей матерью, и они постепенно о тебе забудут. Я в этом уверена». «А вот я нет», – качнула головой. «Ты ничего не знаешь об оборотнях. Судить не можешь. Так это или нет?» В женском голосе послышался металл. Стоило мне только возразить, Арина Дмитриевна тут же показала свое истинное лицо. Волчица была хитрой, злобной и очень эгоистичной. «Скажите, а Богдан в курсе ваших планов?» — уточнила я. «Да», — раздалось в ответ. Замерев, качнула головой. «Этого просто не может быть!» «Деточка, мой сын с тобой ласковый и нежный!» Ведь им сейчас руководят эмоции. Но он не безмозглый щенок и понимает, что прежде всего стая, а лишь потом чувство. Варвара идеально подходит ему. Сильная волчица из хорошей семьи. А ты? Мать Богдана виновато улыбнулась. Уж прости, но скажу как есть. Невзрачная человеческая женщина без роду и племени. Каждое сказанное слово болезненно жалило. В груди появился горький комок. Мне не хотелось верить, но мать Богдана говорила так уверенно, что я поверила ей. «Яра, чтобы сомнений не осталось, выгляни в окно», – внезапно промолвила она. «Зачем? Сейчас узнаешь?» Поднявшись, поковыляла к шторам. Чуть раздвинув их, увидела въезжающую во двор машину. Шофер ловко выбежал и открыл дверцу для своего пассажира. И это была Варвара. Увидев молодую женщину, я замерла. «Видишь, я не обманываю тебя». Варвару позвал Богдан. Он решил сначала обговорить все с ней, а уж потом обсудить этот вопрос с тобой. Резко обернувшись, я качнула головой. «Я никогда, слышите, никогда не соглашусь на подобное. И знаете, идите вы все к черту!» Голос задрожал от слез. Я спешно направилась к выходу. «Ты куда?» – послышалась за спиной. «Домой!» – открыв дверь, поковыляла к лестнице. Внезапно в коридор появился Богдан с огромным букетом белоснежных роз. Едва он увидел меня на мужском лице, расплылась улыбка. «Доброе утро, любимая! Куда ты направляешься?» Заметив в моих глазах слезы, Богдан шагнул ближе и нахмурился. «Яра, что случилось?» Кто посмел тебя обидеть? Внутренне собравшись силами, я спросила. Это для кого букет? Что за дурацкий вопрос? Конечно, для тебя. А я думала для твоей будущей жены. Яра. Богдан словно не понимал, о чем идет речь. Или он был слишком хорошим актером, или Арина Дмитриевна обманула. Твоя мама посвятила меня в ваши планы. Прошептала в ответ. В какие? Мужчина перевел взгляд мне за спину и спросил. «Мама, может, объяснишь, что здесь происходит?» «Сынок, я просто нашла идеальное решение для тупиковой ситуации, в которой мы все оказались». И тут все стало понятно. Обернувшись, я пристально посмотрела на волчицу и усмехнулась. «Вы же мать, а готовы собственными руками разрушить жизнь сына. Вам не жалко никого, даже внуки для вас пустое место». «Помолчи!» – рявкнула женщина в ответ. «Мама!» – прорычал Богдан, уже видимо осознав, что произошло. «Никогда не смей повышать голос на мою жену! И вообще, подожди меня в гостиной! Я спущусь, мы поговорим!» Затем он подошел ко мне, приобнял за плечи и прижал к груди, а потом послышался шепот. «Идем, родная! Дети уже проснулись!» Думаю, им не терпится поздороваться со своей мамой. Богдан подняла на него глаза. тш Мужчина все понял без слов. Мы все обсудим позже. Оборотень осторожно увлек меня в сторону детской. Едва он приоткрыл дверь в комнату, я увидела весьма забавную картину. Марк и Вика уже действительно не спали. Они в полную силу буянили, буквально издеваясь над своей няней. Татьяна пыталась их одеть. Но пока застегивала пуговички на костюмчике мальчика, Вика стянула с себя носки и теперь пыхтела от натуги, стараясь снять очаровательное розовое платье с белыми зайчиками в виде рисунка. «Прекрати!» Женщина строго посмотрела на нее и пока отвлеклась, Марк попытался сползти с кровати и совершить побег. Поймав его, Татьяна подхватила обоих малышей на руки и поинтересовалась. «Вы сегодня сговорились? Это что?» бунт на корабле сейчас все бунтующие будут строго наказаны рассмеялся богдан шире открывая двери пропуская меня и капитан ваша мама за этим проследит мама девочка тут же потянула ручки ко мне ама мама повторил за ней марк так я вас оставлю как только завтрак будет готов елена александровна за вами придет промолвил богдан Посмотрев на него, я прошептала «Я не хочу», но договорить он мне не позволил. Коснувшись губами моего лба, волк заглянул в глаза и промолвил «Дело намного серьезнее, чем ты думаешь. Я не хочу, чтобы ты в это вмешивалась». Там Варвара приехала, посчитала нужным предупредить мужчину. Богдан моментально изменился в лице. Он нахмурился, а в его глазах появилась опасная желтизна. «Откуда ты это знаешь?» Послышался уточняющий вопрос. Видела из окна. Арина Дмитриевна сказала, что это ты позвал свою бывшую невесту. «Значит, мама сказала?» У мужчины был такой ледяной тон, что даже дети притихли. «А она не уточнила, зачем я это сделал?» «Ну, протянула, я не знаю, как правильно преподнести информацию». «Я ора. рыкнул волк. «Не молчи». «Ну, в общем...» «Ты позвал Варвару для возобновления ваших отношений». От моих слов у мужчины явно перехватило дыхание, а еще дернулось века на глазу. Богдан был шокирован. «Возобновление? Я же сегодня сообщил всем о нашем браке!» «Твоя мама предложила мне роль любовницы». После этих слов мужчина молча развернулся и спешно направился по коридору. Каждый шаг звучал весьма зловеще. «Богдан!» – окликнула его. Волк, даже не обернувшись, просто поднял вверх ладонь, давая понять, что сейчас весьма занят. Вскоре он скрылся за поворотом. «Понимая, что ничего сделать уже не смогу», посмотрела на детей. Малыши изумленно таращились на меня голубыми глазками. Мой взгляд скользнул на побелевшую Татьяну, и я уточнила. «Что с вами?» «Альфа гневается», – промолвила женщина. Его мощная энергетика буквально наполнила дом. Думаю, эту ярость сейчас ощутили даже за пределами особняка. Как это? Отставив костыль в сторону, присела на край кровати. Альфа – сильнейший самец стаи. Его энергетика обладает подавляющим эффектом, поэтому каждый член стаи подчиняется ему. Конечно, если найдется смельчак, он может бросить вызов, и если победит в поединке, станет новым вожаком. Но на данный момент сильнее Богдана Тихомировича в стае нет, и спорить с решениями Альфа осмелится только безумец. «Мама!» – Вика потянулась к моим волосам. Малышку заинтересовала яркая заколка, и она попыталась заполучить ее в свои владения. «Маленькая хитрюга!» – цокнула я, осторожно выпутывая пряди из детских пальчиков. «Хочешь, сделаем тебе такую же красоту?» – послышалось лепетание. Это явно был положительный ответ. Подняв взгляд, попросила Татьяну. «В моей комнате на тумбочке у зеркала стоит шкатулка. Вы не могли бы ее принести?» «Конечно!» Женщина посадила Марка рядом со мной на постели и поспешила выполнить мою просьбу. Мальчик подполз поближе и уткнулся лицом в мой живот. Погладив его по голове, невольно улыбнулась. «Ты же моя кроха!» Вика, приревновав, тут же попыталась залезть ко мне на колени. всеми доступными способами стараясь затолкнуть брата. Девочка от натуги аж покраснела, а Марк лишь сильнее прижимался ко мне, всячески сопротивляясь. Казалось, что это противостояние за мое внимание между ними никогда не закончится. Осознав, что добиться желаемого не получится, Вика села рядом со мной и завыла. Марк сначала посмотрел на меня, потом на нее и шлепнул сестренку по ноге. Мол, если решила плакать... то пусть для этого будет настоящий повод. От неожиданности я ахнула. Видимо, это поразило не только меня, но и девочку. Она внезапно замолчала, прищурилась, а потом вцепилась брату в волосы. «Эй, вы что?» Возмущенно обняла малышку одной рукой, а ее братика другой. И строго сказала. «Ну и сколько это будет продолжаться? Я люблю вас одинаково. Соперничество ваше меня только расстраивает». Вернувшаяся Татьяна, услышав последнюю фразу, уточнила. «Что эти сорванцы успели надворить. «Дерутся», – вздохнула в ответ. «Значит, ничего нового». Няня, подхватив Марка, стала его одевать. Я же, открыв шкатулку, достала из нее маленькие разноцветные резиночки. Вскоре на голове малышки появились небольшие смешные хвостики. Вика довольно ощупала их ручками и радостно засмеялась. Марк показал на сестренку. Татьяна посадила его на кровать, и теперь дети вдвоем изучали необычную прическу. «Иногда смотрю на них. Они действуют как одно целое», – задумчиво произнесла я. «А иногда словно враги, готовы друг друга поколотить. Просто звериное начало в каждом весьма сильно. Ведь они дети Альфы, а вы их мать. Идет постоянное соперничество за ваше внимание». «Татьяна, я хотела бы узнать». Замялась я, не зная, как правильно задать вопрос. Пока подбирала слова, женщина кивнула. «Спрашивайте, я обязательно отвечу». Речь идет о Богдане. Как я поняла, все члены стаи ему подчиняются. А родители? Тут вопрос весьма щекотливый. Слово «вожака» всегда самое главное. Но родители, они занимают в жизни любого особое место. И, конечно, так или иначе имеют возможность контролировать своего ребенка и корректировать его поступки. Так было всегда. Женщина вздохнула. «Извините, я стала невольной свидетельницей вашей беседы. Арина Дмитриевна решила, что вы совершенно не подходите на роль супруги ее сына». «Да, не стала ничего скрывать. Она мной недовольна. А теперь даже не знаю, что будет». «Богдан Тихомирович все решит», – послышалась в ответ. «Мне не хотелось бы ссорить его с семьей. Думаю, что его семьей сейчас являетесь вы и дети». Сказать что-то в ответ я не успела, потому что за окном послышались громкие крики. Татьяна выглянула и охнула. Понимая, что происходит скандал, я поднялась и подошла к ней. Во дворе действительно разыгрался целый спектакль». Богдан практически насильно волочил за собой к машине Варвару, которая всячески сопротивлялась. Девушка орала, угрожала, проклинала и обещала, что отец сотрет его с лица земли. За мужчиной следовала бледная Арина Дмитриевна, пытающаяся уразумить сына: Успокойся! Да что ты делаешь? Совсем ополоумил. Ты ведешь себя как варвар. Не замечая мать, Богдан открыл дверь автомобиля и буквально насильно зашвырнул в него Варвару, а потом прорычал. Да так громко и грозно, что его, наверное, слышали жители соседних улиц. «Чтобы я тебя больше здесь никогда не видел. Еще раз посмеешь явиться, не посмотрю, что ты самка, подпорчу шкуру. Я для тебя перевернутая страница. У меня семья, любимая жена и дети». «Жаль, что все так получилось, но моей вины в этом, как и твоей, нет. Не смей никогда приближаться к моим близким». А затем он захлопнул дверь. Да с такой силой, что мне даже показалось, автомобиль немного подпрыгнул. «Богдан!» Арина Дмитриевна была в ярости. «Ты из-за этой человеческой девки забыла о чести, правилах, воспитании!» Оборотень наклонился к ней и рыкнул. Ты перешла все допустимые границы. Лимит моего терпения иссяк. Я запрещаю тебе появляться на территории стаи. Что? Ахнула женщина. Для тебя дорога теперь навсегда закрыта. Да и вообще, будет лучше, если ты уедешь прямо сейчас. Что? Арина Дмитриевна растеряла всю свою уверенность и теперь напоминала рыбу, выброшенную на берег. Она задыхалась от ярости и не находила слов, чтобы выразить свои эмоции. «Говорю, до свидания!» Богдан взял ее за руку и буквально насильно потащил за собой. Открыв дверцу с другой стороны пассажирского сиденья, он запихал мамочку в салон к драгоценной Варваре. Прежде чем дверь хлопнула, раздался вопль. «Ты будешь иметь дело с отцом!» «Отвези обеих в город!» Молодой мужчина что-то спросил. Но его слов было не разобрать. Зато Богдан отчетливо рявкнул. В гостиницу, в аэропорт, к черту, да куда угодно, только подальше отсюда. И направился в дом. Вскоре темный автомобиль выехал за ворота. Ничего себе, пробормотала я. Альфа показал, кто тут хозяин, пояснила Татьяна. И это к лучшему. Буквально через несколько мгновений в детской появилась Елена Александровна и пригласила всех на завтрак. Услышав о еде, дети довольно шустро соскользнули с постели и весело топая бросились вперед.